у Нюберга, похоже, сомнений не было. Все это, понятно, получит лабораторное подтверждение. Мы узнаем, как долго вино было в контакте с воздухом. Это все мы докажем. Но одно я знаю точно. Если бы Лемоны поехали на прогулку вчера, они ничего бы не нашли. Стало тихо. Валандер понял, что Нюберг продумал версию основательно, лучше, чем он сам Ему даже в голову не приходило, что тела пролежали на поляне меньше суток. Значит, след преступника может быть совсем свежим. Сказанное, к тому же, определило раз и навсегда вопрос со Сведбергом. Теоретически он, конечно, мог их убить, мог даже убрать трупы, но достать их и рассадить на полянке он не мог никак. «Я вижу, ты уже составил мнение», — сказал Валандер. «А уверен, что не ошибаешься?» Во всяком случае, теоретически. Ведь есть такая возможность? Такой возможности нет. Я могу немного ошибиться во времени, но в том, что все произошло именно так, сомнений у меня нет. Один вопрос остался без ответа, напомнил Валлендер. Место обнаружения тела, место преступления это одно и то же место? Мы еще не успели облазить всю поляну, сказал Нюберг. Но, похоже, на траве кое-где есть следы крови. Может быть, она просочилась сквозь скатерть. То есть убили их именно на этой полянке. А потом, возможно, где-то спрятали. Именно так. Тогда есть еще вопрос. Где спрятали? Ни у кого не было сомнений, что этот вопрос очень важен. Они пытались уловить систему в действиях преступника. Все понимали, насколько это важно. Мы все время думаем, что он был один. Но их могло быть и больше. — В пользу такой версии, — говорит, — и то, что трупы таскали туда-сюда. — Может быть, мы используем не то слово? — сказала Анбрид. — Не таскали, а прятали. Валландер мысленно согласился с ней. — Это место в самом центре парка, — сказал он. — Туда, конечно, теоретически можно въехать на машине, но это запрещено. Обязательно кто-то заметит. Поэтому альтернатива одна — трупы прятали где-то поблизости, в парке. «Собаки ничего не нашли», — сказал Хансон. «Но это ничего не значит». «Мы не можем ждать, пока криминалисты обработают материал», — решил Баландер. «Надо начинать искать прямо на рассвете, место, где были спрятаны трупы. Если я рассуждаю правильно, это должно быть совсем близко». Он посмотрел на часы. Начало второго. «Всем надо немного поспать, хотя бы пару-тройку часов». Он вышел из комнаты для совещаний последним. Собрал бумаги и отнес их в свой кабинет. Потом надел куртку и вышел на улицу. По-прежнему было тепло и тихо. Он глубоко вздохнул, зашел за полицейскую машину и помочился. Завтра он должен быть на приеме у доктора Йорансона, но он туда не пойдет. Сахар. Сахар непозволительно высокий. Пятнадцать и пять. Но времени заниматься здоровьем у него сейчас нет — Он, не торопясь, пошел по ночному городу домой. Они говорили о многом, но одну тему никто не затронул. Они могли представить себе, что делал преступник, но они понятия не имели, что он думал и что думает сейчас. Может быть, планирует новые убийства? Глава 15. Валандер так и не уснул в эту ночь. Дойдя до... Мария Гаттон, он начал обшаривать карманы в поисках ключей и почувствовал, как его буквально трясет от беспокойства. Где-то в темноте прячется убийца. Хладнокровный, расчетливый и безжалостный убийца. Что им движет? Даст ли он снова о себе знать? Он замерз ключами в руке, подумал, сунул ключи обратно в карман и пошел к машине. Поставил было запись травиаты, но тут же выключил. Ночной город был тих, безлюден и спокоен. Это именно то, что ему сейчас нужно — покой. Он ехал, открыв окно и подставив лицо прохладному ветру. Тревога накатывала волнами. Он пытался убедить себя, что все на этом и закончилось. Но в глубине души знал, что никакие заклинания не помогут. Убийца затаился в темноте, и они должны его взять. Они обязаны его взять — пока он не пополнил список непойманных преступников, список, который не давал Валанду спать по ночам. Он вспомнил, как в начале восьмидесятых, когда он только-только переехал в Истет из Мальмео, с Моной и Линдой, ему как-то поздно вечером позвонил Рюдберг и рассказал, что поступил сигнал. На лугу близ Борри найден труп девушки, на лбу рубленая рана. Так что вряд ли можно предполагать смерть от естественных причин. Они поехали туда ночью, был ноябрь, и в воздухе носились снежинки. Сомнений в том, что девушку убили, не было. Выяснилось, что она была в Истаде, в кино. Потом села на автобус, вышла на свои остановки и пошла через Лук к хутору. Отец, обеспокоенный отсутствием дочери, взял карманный фонарь и пошел ей навстречу. Тут он ее и нашел. Следствие растянулось на несколько лет. Тысячи страниц заполняли папку за папкой, но преступника так и не нашли. Они не могли даже определить мотив убийства. Единственным вещественным доказательством в деле так и осталась найденная на месте преступления сломанная бельевая прищепка. Она лежала в крови рядом с телом, и все. Убийство так и осталось нераскрытым. Рюдберг захаживал иногда в кабинет к Валлендеру. Ему приходила в голову какая-нибудь версия, и он хотел ее обсудить. Валлендер знал, что Рюдберг иногда приходит на работу даже в выходные, сидит и роется в старых следственных материалах, не может примириться, что какое-то преступление не раскрыто. В последние дни уже в больнице, умирая от рака, он снова заговорил об этой убитой девушке. Валандер понял, что Рюдберг завещает ему не забывать, что произошло той далекой осенью. Может быть, ему когда-нибудь удастся найти убийцу. Но он так ни разу и не сходил в архив. Не взял в руки старые пожелтевшие бумаги. Он почти не думал о том происшествии, но не забыл его. Иногда она ему снилась, эта девушка. Всегда одинаково. Он стоит, нагнувшись над ней, где-то рядом. Рюдберг.